Глава 71. Госпожа, мы можем до вечера проходить, и так и не найти Гризельду. Смотрите, сколько людей! Наверное, уже в третий раз ноет садовник. Не так много. В наших краях на праздниках людей в два, а то и в три раза больше. Вы лучше не жалуйтесь, а работу свою выполняйте, отвечая, высматривая в толпе Оскара. Почему-то мне кажется, что он тоже может быть здесь. В ином случае меня ждет общение со стражниками после очередной проверки дома. Моя работа косить ваш газон, а не искать Гризельду! бурчит пожилой мужчина, никак не сдается в своем упрямстве. Вы с травой-то не слишком справляетесь, потому вперед, а иначе работа уйдет не только от вашей супруги. Произношу прохладно. Ходим, наверное, еще с полчаса и ничего. Зато Мэрилин заметно развеселилась. Ей нравится атмосфера праздника с нескрываемым интересом рассматривает уличных артистов и торговцев с их угощениями. Сказать по правде, как раз поэтому мы медленно продвигаемся. Но мне все равно. Главное, ребенок доволен. «Вон она!» — внезапно говорит садовник и мчится куда-то вперед. Не ожидала от него такой прыти. На вид не скажешь, что он способен развить хоть какую-нибудь скорость. Хватаю за руку Мерлин и тороплюсь следом. «Но там представление началось!» — вяло сопротивляется девочка. «Я тебе потом яблоки в сиропе куплю», — отмахиваюсь от нее. «Два? Нет, три!» — тут же торгуется Мерлин. «Хорошо», — киваю напряженно, следя за садовником. «Попалась, Гризельда!» — он хватает за руку высокую фигуристую женщину. «Сейчас тебя хозяйка накажет, выгонит с работы и наймет мою нэн!» «Иди ты, старый хрыч! Я прибиралась в доме на этой неделе! Это ты пропустил! Меня не за что наказывать!» — вздергивает подбородок Гризельда. «Приветствую», — киваю. «Я невеста графа Уильямсона. Меня интересует, как давно вы были в доме и заглядывали на чердак». Вы, «Вы что, правда приехали?» Она смотрит на меня, как на привидение. Не совсем понятна реакция, если честно. «Как видите, сохраняю терпение». «Вы ответите на мои вопросы?» «Так это, я была там вот на днях, как и сказала». Испуганно лепечет Гризельда. «Чисто ж вы же должны были заметить». «Я заметила». «Ну вот», — приободряется она, «а еды нет, так как я не знала, что вы приедете. Не было у меня письма, кажется». «Все у них у всех кажется. Интересно, есть здесь хоть один человек, уверенный в своих силах и полностью отвечающий за них?» «Чердак!» Напоминаю о еще одном вопросе. «Вы там были?» «Э-э...» Глаза женщины начинают бегать. «А чего там бывать? Чердак как чердак. Конечно, чуть более пыльно. Но ведь там затхло. Нежилое помещение, неиспользуемое, непроветриваемое. «Вы там были? Поднимались? Открывали?» мычит она, — «так у меня ключей нет». «Вспомнила, да, ключей нет», — с облегчением вздыхает. «В смысле? У тебя комплект, на котором ото всего дома ключи. Не рассказывай сказки!» — влезает садовник с правдой. «Да!» — Гризельда изображает удивление. «А я полагала, что нет». Знала бы, конечно, прибралась бы на чердаке. Так вы говорили только что, что бываете там, просто реже, от того и пыль скапливается. Усмехаюсь и скрещиваю руки на груди. Это, это. Ее глаза снова бегают в поисках подсказки. Так это чтобы вы не ругались. Вот, ага, чтобы не ругались. Хорошее место все боятся потерять. Я приврала немного, но ведь за это не увольняют, добавляет она заискивающе. За это нет, подтверждаю а за то, что пускаете на чужую площадь непонятно кого. Не только увольняют, еще и в темницу сажают». «В, в смысле?» У нее начинает дергаться глаз.